Глава девятая. Помощник инженера звукотехника проверял перед лекцией аппаратуру, время от времени поглядывая сквозь стекло на полную аудиторию и напивая себе под нос. Это раздражало мастера Карла. Пение сбивало его смысли. Дойки столкните и тройки столкните, вот сита эротосфена. Когда улетучат кратные числа, простые останутся там непременно. Раздражение не смягчало и то, что это была одна из мнемонических песен, записанных им самим. Темой утренних занятий была не классическая теория простых чисел, а теория рядов. Карл резко произнес «Успокойтесь, вам что, не нравится здесь работать?» Инженер покраснел. Он был родом из поселений и никогда не забывал, что его могут отослать назад. На самом деле, пение не так уж и отвлекало мастера Карла. В его возрасте человек или знает, что делать, или нет, а он знал. Он вошел в класс точно в тот момент, когда зазвучала его музыкальная тема и произнес те же слова, что и всегда в то время как голова его была занята мыслями о Корнуте, о распределении Вольграна, о его собственных исследованиях в области паранормальных явлений и в особенности о качествах и поведении каждого из сидящих в аудитории студентов. Он замечал каждый зевок сонного главы ядерной физики в дальнем углу. С особенной заботой пронаблюдал за тайным обменом замечаниями между Эггертом и новой женой Корнута Лусилой. Он ничего не хотел предпринимать. Ему нравилась Люсиль. Она, словно хороший сторожевой пес, могла охранять жизнь единственного человека на факультете, которого Карл рассматривал как своего возможного преемника. Пять минут он изложил ту часть лекции, которая давалась живьем, и, потакая своим безобидным желанием, покинул аудиторию. На экране видеозаписи танцующие фигурки продолжали распевать балладу рядов. «Пусть С – числовой прогрессирующий ряд. Тогда, если сумма А и Б стоят, значит сумма их тоже есть в этом замкнутом ряде 5. И вот репродуктивный ряд с таким определением, числовой ряд S замкнут по сложению. Карл выкинул лекцию с головы и нетерпеливо вытащил из портфеля пачку снимков. Он беспокойно спал прошлой ночью и рано поднялся, чтобы выкроить время для своего нового хобби. Хобби у Карла было множество. Видимо, это объяснялось свойством характера. С годами Карл не разочаровался в своей работе. Напротив, он не мог себе представить, что стал бы в этом мире не математиком, а кем-то другим. Однако он старел на арену выходили более молодые. А как известно, в истории математики существует такой странный факт, что почти все выдающиеся ученые создали свои лучшие труды до 30 лет. И затем большинство из них, подобно Карлу, увлеклось исследованиями в других областях. Кто-то открыл дверь, и в комнату ворвались звуки хорового пения из аудитории. Если числовой ряд «М» замкнут по вычитанию, то его определяет понятие модуля. Мастер Карл обернулся недовольно нахмурив брови. «Эгарт», — Карл грозно спросил, «что есть числовой ряд, замкнутый по умножению?» Эгарт вздрогнул, но ответил, «Это последовательность, мастер Карл, о ней говорится в четвертой песне. Я бы хотел...» — а замкнутый и по сложению, и по вычитанию. «Кольцо, сэр, могу я поговорить с вами?» Карл что-то проворчал. «Вы же видите, я выучил урок». Он хотел продолжать, но Карл не смягчился. «Эгарт, нет оправдания тому, кто покидает занятия без разрешения». Тебе это должно быть известно. Тебе, возможно, кажется, что ты справишься с изучением теории рядов и по учебникам, но это неверно. Математик должен знать это классическое определение так же хорошо, как дети знают, что в феврале 28 дней. И должен усвоить их тем же путем, при помощи мнемоники. Уверяю тебя, пропуская занятия, ты никогда не станешь первоклассным математиком. Да, сэр, вы правы. Поэтому я хочу уйти с факультета. Как только вернусь из Южной Африки, если не возражаете. Мастер Карл был шокирован. В его практике еще ни разу не случалось подобного. Карл вовсе не считал, что уход Эгерта будет потерей для математики. Он возмущался из-за самого Эгерта, давшего повод для беспокойства. «Хорошо. Куда ты хочешь перевестись?» «В медицинскую школу, сэр. Я сделал выбор. Вы можете понять, почему мастер Карл», — добавил он. «У меня нет больших способностей к математике». Карл не понимал и никогда бы не понял. За свою долгую практику он сделал очень важный для себя вывод. В жизни студентов существуют вещи, которые и не требуют понимания. Студенты интересовали его лишь с одной точки зрения. Они были для него чем-то вроде гексифлексагонов, бумажных моделей, которые используются в топологии. Эти конструкции при перегибании каждый раз переворачиваются одной из множества новых сторон. Карл печально сказал, «Хорошо, я подпишу разрешение». Увидев, что Эггерт протягивает ему уже приготовленный документ, Карл нахмурился. Мальчик уж больно нетерпелив. Дверь вновь открылась. Мастер Карл замер, занесенным пером. Но что там еще? Он смутно припомнил вошедшего. Прихлебатель из департамента гуманитарных наук. Имя вылетело из головы. Карл помнил лишь то, что это писатель эротических книг. Вошедший, как и Эггер, тоже был взволнован. Извините, меня зовут Фарли. Я обращался к мастеру Карнуту. Вы секс писатель? – прервал его Карл. Я ничего не имею против эротической литературы, но не выношу, когда нарушают мое уединение. В действительности мастер Карл слегка кривил душой. Он был немного ханжой и всегда держался в стороне от слабого пола. Поэтому считал, что происходящее между мужчиной и женщиной не должно искусственно подогреваться творениями секс-писателей или, как их иногда называли, брачных советников. Сам он никогда бы не воспользовался подобными услугами и был раздражен упоминанием Карнута. Как оказалось, Карнут был с ним вполне согласен. «Я был свадебным подарком», — пояснил Фарли. Поэтому и пришел сегодня утром показать мастеру Карнуту черновой набросок, над которым трудился целый месяц. Я не использовал стандартных решений, а придал ему форму персонализированных советов. Я предпочитаю интервьюировать мужчину немедленно, потому что, как вам известно... Эггард отчаянно перебил его. «Мастер Карл, подпишите, пожалуйста, мой перевод». Выражение его глаз было красноречивее слов. Флексагон повернулся другой стороной, и на этот раз Карл мог понять его устройство. Он кивнул и вывел подпись. Было совершенно ясно, что математические способности Эгерта отнюдь не перевесят его желание держаться подальше от Карнута и Лусилы. Однако писатель не унимался. «А где женщина?» — допытывался он. «Мне сказали, она должна быть здесь». Лусиль, «Конечно». Карлу пришла в голову ужасная догадка. «Ты думаешь, что-то снова случилось?» «Когда ты пришел повидать Карнута, он был...» «Совершенно холодным, почти мертвым. Ему сделали промывание желудка и говорят, все будет в порядке». Когда они подошли к комнате Карнута, врач изучал спектр, выдаваемый портативным диагностическим прибором. Карнут лежал без движения. Врач успокоил их. Но он был близок к успеху, но и на этот раз не достиг цели. Какая-то попытка, пятнадцатая. Но если судить по записям, Карл холодно прервал его. «Вы можете его разбудить». «Хорошо, давайте». Врач пожал плечами и взял шприц для подкожных инъекций. Он вдавил поршень, и из иглы побежала тоненькая струйка, проникая сквозь кожу Корнута, не повреждая ее. Крохотные капельки находили путь сквозь дермис, эпидермис и подкожный жир. Через минуту Карнут открыл глаза. «Я видел совершенно нелепый сон», — произнес он внятно. Тут он заметил усилу, и его лицо просветлило. По крайней мере, она не была сном. Мастер Карл никогда не страдал избытком такта, но его хватило на то, чтобы выйти, прихватив с собой врача, и оставить парочку наедине. Промывание желудка – процедура не из приятных. Карнут перенес ее уже в третий раз, но еще не полюбил. В данный момент он чувствовал во рту мерзкий привкус желчи. Пищевод просто разрывался на куски. Снотворные таблетки покинули его, оставив взамен головную боль. «Не очень жаль», – сказал он. Люсиль подала ему стакан воды и одну из капсул, которые оставил врач. Карнут проглотил ее и засмеялся. «Счастливчик, Уол, сказал он. «Знаешь, если бы я не спал, когда явился этот писака...» Я бы пошел и дал Уолу по башке. Это его идея прислать писателя. Он подбил половину антропологов складчину оплатить нам услуги Фарли на год вперед. Вот так. Я обязан Уолу жизнью. Корнут поднялся и удивленно огляделся. Несмотря на головную боль и поганый привкус во рту, он чувствовал себя гораздо лучше. Причины этого не поддавались анализу. Даже сон, хотя и эксцентричный, не был неприятен. Там были мастер Карл, Эст Кир и женщина из Южной Америки. Но там была и Люсиль. Карнут остановился у стола. Что это? Это была аккуратная стопка бумаги, подшитая в папку с надписью «С.Р. Фарли. Консультант». И больше ничего. Просто консультант. Карнут открыл папку и углубился в изучение первой страницы. Записи произведили впечатление уравнений. Часто встречались символы и среди черточек, крестиков и знаков конгруентности. Все это смутно напоминало студенческий курс логики символов. Почти булевское изложение произнес Карнут заинтересованно. «Очень любопытно. Сгляни, Люсиль. В третьей строке. Если подставить эти три члена в расширение на четвертой строке». Он осекся. Люсиль покраснела. Но Карнут не заметил этого. Он смотрел на свой стол. «Мое исследование Вольграна. Где оно?» «Если ты имеешь в виду аномалии распределения, которые готовят для мастера Карла, то он забрал их, уходя. Но оно же еще не закончено». «Но мастер Карл не хочет, чтобы ты сейчас работал над ним. Или над чем-нибудь еще». «Он хочет, чтобы ты сегодня отдохнул, уехал из городка и чтобы я была с тобой». «Хм». Корнот мрачно уставился в окно, затем причмокнул губами и языком скорчил гримасу. «Хорошо, но куда мы поедем? У тебя есть идея?» Люсиль выглядела несколько беспокойной. «Честно говоря, — произнесла она неуверенно, — да». К заходу солнца они сели на борт ежедневного перевозчика, направляющегося к поселениям. Между городами и поселениями движение было достаточно интенсивным, между городом и университетом тоже, но прямо из университета на поселение рельсов не было. Пока перевозчик поднимался в воздух, они смотрели, облокотившись на перила, на университетский остров, город и бухту. Над их головами почти беззвучно вращались лопасти, не заслоняя алое от заходящего солнца небо. Все, что они могли слышать во время путешествия, низкое гудение лопастей под куполом перевозчика и тонкий свист двигателей. Внезапно Люсиль сказала. «Я не говорила тебе о Роджере, моем брате», — добавила она быстро. Карнут прервал движение, которое собирался сделать. «Что ты хочешь о нем рассказать?» — спросил он. Люсиль решительно произнесла. «Он не достиг университетского уровня. Возможно, он и попал бы в университет, но когда Роджеру было пять лет, он купался». В воде был другой мальчик, он нырял. Они столкнулись, и второй утонул. Они остановились, чтобы взглянуть на Корнута. Роджер разбил себе череп. И вот с тех пор он, ну, словом, дальше его мозг не развивался. Корнут, нахмурившись, переваривал информацию. Не потому, что думал о тупом брате-жены, а лишь потому, что раньше не подозревал о его существовании. Корнуту никогда не приходило в голову, что брак затрагивает отношения не только между двумя людьми. «Он не сумасшедший», – беспокойно добавила Люсиль всего лишь не очень развит. Корнут почти не обратил внимания на ее слова. Он с трудом пытался примириться с мыслью, что приобрел не только сторожа и любовь, но и что-то еще, чего раньше совсем не принимал в расчет. Остаток пути занял 20 минут. Все это время потребовалось Корнуту для осмысления факта, что вместе с удобством и удовольствиями у него появились и определенные обязанности. Поселение располагалось в 90 футах над водой, как раз вровень с горизонтом. Оно называлось Сэнди-Хук и размещалось на стальной платформе площадью 50 акров. Поселение состояло из 12 уровней, самый нижний из которых был в 40 футах над уровнем максимальной воды. Абстракция, обозначающая расстояние между подошвой платформы и наибольшей высотой волн океана. Поселение стояло на сотнях металлических ног, которые уходили в вилл, покрывающий скалистое дно. В шторм белые барашки волн требовательно хлопали по подбрюшью платформы. Если же случались молнии, то они непременно попадали в громад, вот на башне радара. Было время, когда радары являлись причиной существования таких поселений. Но это осталось в прошлом, так как радары утратили свое значение. Их сменило слежение со спутников и использование отраженных от ионосферы сигналов. Но люди приспособили платформы для других целей. Радары указывали путь подводным судам флотов всего мира, когда те, похожие на китов, плыли вдоль континентального шельфа в поисках гавани. Платформы служили кораблями-матками рыболовных судов на Отмелях. Такие поселения давали жилье нескольким десяткам миллионов на одном только американском побережье. Там же размещалось производство вредных отраслей, сопровождающееся тяжелым запахом, сильным шумом и оборудование для опасных технологических процессов. Энергия была рядом и бесплатна. Для этого служила каждая пустотелая нога. Налетающие волны, разбиваясь об опоры, сжимали в них воздух, через однонаправленный клапан вытесняли его в сосуд давления, на выходных отверстиях которого стояли пневматические турбины, дающие электричество для бытовых и промышленных нужд населения. В хорошую погоду, когда волны грохочут и бьются об опоры, энергии хватает для плавки алюминия. Рудовозы, которые доставляют сырье, везут обратно шлак, чтобы выгрузить его в пределах видимости поселения в бездонное чрево океана. При плохой погоде, когда воды Атлантики гладкие как зеркало, производство алюминия приостанавливается. Но погода никогда не остается плохой надолго. Семья Лусилы занимала трехкомнатный отсек в жилой части поселения. Их жилье располагалось на подветренной стороне, отведенной рыбакам, по другую сторону платформы от завода очистки алюминия на шестом уровне над генераторами. Здесь воняло рыбой и было очень шумно. Лусиль привезла домой подарки: шар для отца. Что-то из косметики для матери, и, к удивлению Карнута, один низ аборигенских флагов для брата Роджера. Корнуту и в голову не пришло, что нужно привезти подарки, тем более что ими могут служить вещи туземцев, которые в качестве сувениров оказались ценнее любых других подарков. Роджер был доволен, он давно хотел иметь такую вещь. Матлу силой подала кофе и пирог, и Корнут рассказал всем о своем путешествии по Южным морям. Однако он ни словом не обмолвился о том, как валялся пьяный на обочине дороги. Во время рассказа Корнут не сводил глаз с Роджера. Брат Лусила оказался молодым гигантом, ростом выше Корнута, с кротким, но лишенным всякого выражения взглядом. Он не пил кофе и отказался от пирога, просто сидел, глядя на Корнута и теребил потертую материю своего пиджака, даже нюхал его, поднося к лицу. Корнута он показался смущенным. Исключая Берегинов и некоторые клинические случаи, представляющие интерес для ученых, все, кто окружал Корнута в университете, имели индекс умственного развития не ниже 140, и у него не было опыта общения с менее развитыми людьми. Роджер мог говорить, но чаще предпочитал молчать, и хотя казалось, что он понимает слова Корнута, выражение его лица не менялось. В действительности Роджера мало интересовал рассказ Корнута. Все его внимание было поглощено подарком. И как только представился случай, мальчик извинился и ушел с ним к себе в комнату. Роджер знал, что флаг очень старый и привезен издалека, но его временные рамки не превышали нескольких недель, а понятие «далеко» могло обозначать ближайший город за горизонтом. Память у него была слабая. Что его действительно восхищало в подарке, так этот цвет – чудесный цвет. Мальчик прикрепил флаг магнитами к стене, постоял в задумчивости и перевесил поближе к кровати. Ему было приятно просто стоять и смотреть на флаг, любуясь его цветом. За окном была ясная лунная ночь. Дул свежий ветер с далеких берегов Португалии. Шли высокие волны, и по поселению разносился, заглушая и перекрывая друг друга шум пневматических установок и грохот открывающихся и закрывающихся клапанов. Поэтому, если собеседник находился, например, в другой комнате, разговаривать было совершенно невозможно. Но Роджера шум нисколько не беспокоил. С тех пор, как проломленный череп задел кусочек его мозга, ничто не беспокоило его по-настоящему. Однако флаг пришелся ему по душе. Поглядев на него минут десять, Роджер убрал магниты, взял флаг, сложил и положил под подушку. С довольной улыбкой юноша вернулся к столу, чтобы пожелать спокойной ночи новому мужу своей сестры.